Город Тир В Сидон пришло письмо из Пеллы от Антипатра. Спартанский царь Агис собрал восемь тысяч войска. Агису нет покоя. Нет покоя и в Эладе. Демосфен все еще пытается поднять Афинин против Македонии. Но пока что воевать собирается только Агис. Он, Антипатр, конечно, разобьет Агиса и защитит Македонию. Однако не пора ли и царю возвращаться домой. И еще, он, Антипатр не понимает, почему царь не догонит Дария за Эфратом и не покончит с ним. Ведь тогда и войне наступит конец. Это письмо расстроило и рассердило Александра. Не столько известие о Спарте взволновало его, сколько высказывание Антипатра о его действиях, действиях царя и полководца. Не понимают. Не понимает Парменион, не понимает антипатер И многие друзья не понимают. Уже и в войске удивляются, что Александр идет по финикийскому побережью и захватывает финикийские города вместо того, чтобы захватить Дария. А ведь все так просто. Сначала необходимо взять Финикию, покорить и освоить Египет, чтобы противник не мог зайти с тыла. И только тогда можно идти вглубь Азии и сражаться с Дарием только тогда. Впрочем, антипатер кажется так же, как и Парменион, считает, что Александру совсем незачем догонять Дарья, а надо вернуться и укрепить власть Македонии на побережье Срединного моря. Пока что покончено и со всей Сирии, и с северной Финикии. Здесь все земли во власти македонского царя. Но впереди Тир самый сильный, самый укрепленный город финикийского побережья. Если тирийцы не сдадутся, взять его будет нелегко, а взять надо. Ни слабого, ни сильного противника нельзя оставлять у себя в тылу. Снова затрубили походные трубы, снова двинулись фаланги, сверкая копьями. Снова пошла конница, пошла пехота, загрохотали осадные машины, заскрипел повозками обоз. Войско Александра устремилось на тир. Идти было трудно, ноги утопали в прибрежном песке. С обрывистых гор Ливана, желтых склонов и снежных вершин сползали тяжелые холодные тучи, летел снег, из ущелий дули зимние ветры. Снег тут же таял, превращаясь в пронизывающую сырость. Но все-таки вскоре наступил день, когда в сером Мареве неба и море македонцам явился остров, на котором стоял город Тир. Недалеко от города Александра встретили тирийские послы. Как всегда, македонского царя встречали самые богатые и знатные люди города. Они поздравили Александра с победами, сказали, что очень рады его видеть и принесли ему в дар тяжелую золотую корону. Сын тирийского правителя, который был среди послов, молодой лукавый финикеец, сказал царю, сладко улыбаясь. «Тирийцы, счастливы видеть тебя, царь Македонский. Мы готовы исполнить все, что ты прикажешь и что ты пожелаешь». Александр, не менее лукавый, ответил, не задумавшись. «Благодарю вас, граждане Тира, за вашу доброту. Я много хорошего и славного слышал о вашем городе». «А желание у меня только одно — откройте ворота города, чтобы я мог принести торжественную жертву тирийскому Гераклу». «Я веду свой род от Геракла, и эта жертва мне предписана оракулом». Наступило внезапное замешательство. У сына правителя словно отнялся язык. Тирийцы вовсе не собирались впускать Александра в свой новый город — где жили самые богатые и знатные люди Тира, где стояли их божества и где они охраняли свои сокровища. Тогда вперед вышел один из послов, роскошно одетый тирийский вельможа. Он улыбался, белые зубы казались еще белее под черными завитыми усами. Черная, как черный шелк борода, лежала у него на груди. «Гораздо лучше будет царь», «Если ты принесешь жертву Гераклу в старом тире, что стоит на берегу, зачем же тебе переправляться на остров? Мы будем польщены, если ты почтишь нашего бога в старом храме. И все-таки я переправлюсь на остров. Мы будем счастливы, царь, сделать все, что ты прикажешь, но город на острове останется закрытым для всех — и для персов, и для македонин». Александр гневно прервал его. Он уже не выносил даже мысли, что кто-то смеет сопротивляться ему. «Так вы, тирийцы, думаете, что если живете на острове, то можете презирать мое сухопутное войско? Ну, я скоро покажу вам, что вы живете на материке. Или вы впустите меня в город, или я войду в него силой». И тут же отослал тирийских послов обратно. «Пусть войдет» насмешливо переговаривались между собой терицы направляясь домой. Пусть войдет в город, лежащий на острове, не имея кораблей. А у нас флот достаточно сильный, чтобы не допустить даже и царя Македонского. Новый тир возвышался на скалистом острове в четырех стадиях от берега. Его стены и башни высоко стояли над морем. Сильный ветер гнал из морской дали огромные волны. Около берега Со дна поднималась илистая муть, здесь было мелко. Но дальше, вокруг острова, волна становилась зеленой и прозрачной. У стен Тира в гаванях стояли корабли. Александр, закутавшись в плащ, подолгу глядел на враждебно закрывшийся город. «Как подступить к нему? У Александра нет кораблей». Можно вызвать несколько триер из Македонии, но персидский флот хозяйничает в море, и македонские триеры неминуемо погибнут еще в пути. В сопровождении своих этеров Александр обошел старый тир, лежащий на берегу. Город существовал как бы в полусне, вся жизнь кипела там, на острове. Стены старого тира почти развалились, Камни грудами лежали у проломов, и никто не заботился их поправить. А зачем? Что охранять здесь? Заглянули в храм Геракла, построенный на фенкийский лад в виде ступенчатой башни — Зеккурата. Жрец сказал, что это храм их бога Мелькарта, так они называли Геракла. Храм был так же заброшен, как и город. Это здесь-то... «И должно мне приносить жертвы? Среди этих развалин?» Александр в негодовании отошел прочь. Видно, они еще не слыхали о наших победах, но ничего, услышат. Зимние ветры задували в палатке. День и ночь на берегу горели костры, пожирая смолистые ветви ливанских кедров. Однажды холодным ясным днем македонине увидели, как к острову со стороны Карфагена идут разукрашенные корабли. Тирийцы из старого города объяснили, что плывут карфагенские послы праздновать священную годовщину основания Карфагена. Почему празднуют в Тире? Да потому что Карфаген основан тирийцами. Это их колония. Прекрасное место, прекрасный город, очень богатый город, у них есть даже слоны. И верфи есть, сами строят корабли. Александр нахмурился. Если Карфаген так силен и так предан Тиру, значит, карфагенцы будут помогать тирийцам. С острова из-за стен города на берег долетало звонкое пение флейт. В Тире начался праздник в честь прибывших гостей. Через несколько дней македоняне увидели, что карфагенские корабли отплыли обратно. Теперь жди оттуда войска. Медлить нельзя, — решил Александр. Надо брать город, пока не пришла помощь из Карфагена. Надо брать город, но как? А тир уже весь гудит. На стенах и башнях устанавливают метательные снаряды. В кузницах, не переставая, гремит железо. Куют оружие, делают вороны, железные крюки, чтобы подтягивать к стенам вражеские корабли. От святы горнов всю ночь пляшут над стенами тира. Готовятся к войне. Тирийцы, как видно, решили отстаивать свою свободу и уверены, что отстоят ее. Как возьмешь такой город? К удивлению Александра, среди его полководцев нашлись люди, которые никак не могли понять, зачем им непременно нужно взять этот неприступный тир. Ведь столько трудов придется положить, столько жизней. Мы и так уже все финикийское побережье заняли, и Библ. И Арат, и Сидон. Так разве уменьшится твоя слава, царь, если один непокоренный город останется на твоем пути? Пройдем мимо, и все. Тир ведь не загородит нам дороги? Парминьон угрюмо молчал. Он был согласен с ними, но не решался противоречить царю. Опытные полководцы Кратер, Клит, Мелиагр, слушая их, возмущенно пожимали плечами, гневно прерывали их. Сердились и молодые друзья царя Этеры, но Александр даже сердиться не мог. «Как же вы так близоруки! Как же не понимаете вы, что нельзя оставлять у себя в тылу враждебных городов! Разве не знаете вы, что персидский флот найдет здесь свою пристань и отрежет нас от моря и от Македонии? Для того и захватываем мы это побережье, чтобы персу было негде высадиться. Ведь если это случится... «Мы положим здесь все свое войско и ляжем сами. У нас нет другого выхода. Мы должны взять тир». В армии тоже бродила тревога. То одному, то другому. Снились зловещие сны, являлись устрашающие приметы. Какой-то фалангит разломил хлеб, а из него закапала кровь. Даже сам царь испугался. Он немедленно призвал жреца Арестандра — который не раз пророчески предвещал будущее. Арестандр внимательно рассмотрел окрашенный чем-то красным кусок хлеба. Множество глаз следило за его действиями, за выражением его лица. Арестандр делал вид, что старается понять волю богов. Но боги тут были ни при чем. Ему была известна воля царя — давать только благоприятные предсказания. И вот озабоченно нахмуренные брови Арестандра — Скоро расправились, и лицо прояснилось. Хорошее знамение для нас, царь, видишь? Если бы кровь показалась снаружи, погибли бы мы. Но кровь внутри хлеба, значит, погибнет город внутри своих стен. Пророчество Арестандра, как бывало уже не раз, успокоило и приободрило войско. Значит, боги не оставляют македонин, а их жрец — Верно служит македонскому царю. Однако тир взять действительно очень трудно. Но, может быть, тирийцы еще опомнятся, может, сдадутся, если еще раз поговорить с ними. Александр, скрепя сердце, отправил в тир посольство. «Будьте красноречивы», — наказывал он послам. «Убедите их любыми словами и обещаниями, что я ищу мира с ними. Пусть лишь не боятся и откроют город». Македонине проводили своих послов на тирийских ладьях, а к вечеру волны выкинули на берег их бездыханные тела. Тирийцы убили послов. Александр, возмущенный и оскорбленный, тут же отдал приказ готовиться к штурму. Полководцы смутились. «Как мы подойдем к Тиру? Ведь мы не можем подойти по воде. Значит, подойдем по суше». «Разве боги превратят море в сушу?» Я сам превращу море в сушу, клянусь Зевсом. Полководцы умолкли. Многие смотрели на Александра с изумлением и страхом. Он что же думает, сотворить чудо? Но Александр не собирался творить чудеса. Он просто приказал засыпать пролив, отделяющий остров от берега, сделать мол, по которому войско подойдет к Тиру. Началась неистовая, беспримерная работа. Вся армия, многие тысячи людей сражались с морем, вбивали колья в вылистое дно, тащили из старого тира камни и валили в воду, рубили огромные ливанские кедры, укрепляя плотину. Море не раз разрушало их постройку, но они строили снова. Тирийцы подплывали на легких лодках, забрасывали македонин копьями и стрелами. Македоняне подбирали и несли на берег своих раненых, но постройка плотины продолжалась. А когда плотина поднялась над морем, терийцы направили к ней горящий корабль, набитый сухими сучьями и обмазанный смолой. Плотина загорелась и рухнула в море. терийцы торжествовали. Но наутро македонское войско под командой самого царя снова принялось строить плотину. И тирийцы поняли, что Александр не уйдет. Александр не ушел. Началась тяжелая мучительная война, и для тех, кого осаждали, и для тех, кто осаждал. Плотина была построена, лишь небольшой пролив отделял ее от города. Чтобы осадить город, стоящий на острове, нужны были корабли. Александр вызвал корабли из Македонии, из Ликии, из Арада. Ему на помощь пришли седонские триеры. Правители острова Кипра, служившие Дарию, узнали про Ис и покинули Перса. Они тоже привели Александру свои кипрские корабли. И когда флот Александра собрался у Тирских берегов и стало ясно, что гибель Тира недалека, к македонскому царю снова явились послы царя Дария. Александр еле сдерживал свое волнение. Наконец-то, видно, Дарий понял, что сопротивляться бесполезно и теперь приносит свою покорность. Александр созвал своих ближайших друзей Этеров и военачальников. Выслушаем вместе персидских послов и решим, что ответить Дарью. Персы тихо вошли в круг усталых и раздраженных тяжелой войной людей. Персидские вельможи уже не были так надменны, как прежде. Опасения и страх таились в их глазах, когда они украдкой оглядывались на суровых македонин, молча сидевших у стен шатра. Александр внимательно слушал, что велел передать ему Дарий. Перс читал письмо Дария, и чем дальше он читал, тем больше хмурился Александр. Дарий хотел откупиться. Он просил отпустить его семью и пленных персов, и за это предлагал десять тысяч талантов. Он писал, что Александр может взять все земли до Галлиса. Он хотел бы, чтобы Александр взял себе в жены одну из его дочерей и стал ему Дарию, другом и союзником. Перс умолк и стоял в ожидании ответа. У Александра от гнева сверкали глаза. Значит, Дарья еще не сдается. «Друзья мои!» — обратился он к своим приближенным. «Что вы скажете на это? Каково ваше мнение?» Этеры молчали. Они опасались дать совет, который может оказаться неудачным, а дело это было слишком важным. Тогда заговорил парменион. «Что ж», — сказал он, — «будь я Александром, я бы на это согласился». «И я бы тоже клянусь Зевсом, будь я Парменионом», — тотчас ответил Александр. «Но так как я Александр, я скажу другое. Я не нуждаюсь в деньгах Дария и не приму вместо всей страны только часть ее, и деньги, и страна и без того принадлежат мне. А если я пожелаю жениться на дочери Дария», то я женюсь и без согласия Дария. Пусть дарья явится ко мне, если хочет доброго к себе отношения. А если не явится, я приду к нему сам. И вот наступил день, когда флот Александра в боевой готовности с отрядами щитоносцев на борту вышел в открытое море и остановился против Тира. А плотина уже подошла к Тиру на полет копья. Тирицы отчаянно защищались. Они валили со стен камня на головы Македонян, сыпали на них раскаленный песок, забрасывали копьями и стрелами. Но македонине не отступали. На восьмом месяце осады македонские тараны разбили стены города. Македонское войско ворвалось в Тир, а в Тирскую гавань вошли македонские корабли. Тир был разрушен и сожжен дотла. Победители жестоко расправились с отважными защитниками Тира. Александр пощадил только тех, кто укрылся в храмах. Он верил в богов и боялся их мести. Торжество победы требовало праздника. И здесь, среди черных, от пожарища улиц, на окровавленных площадях снова веселились воинственные фалангиты и конники, состязались в играх. Александр принес торжественную жертву Гераклу Тирийскому, ту самую жертву, которую тирийцы не хотели допустить, закрыв ворота города. В конце жаркого месяца Метагитнеона войско Александра снялось и покинуло побережье Тира. Полуразрушенные стены безмолвно поднимали над морем свои кое-где сохранившиеся башни, которые уже никого не защищали море печально перебирало у желтого берега свою серебристую голубизну. Фиолетовые скалы Ливанского хребта хранили огромное безмолвие далеких вершин и ущелий. У берега на отмелях лежали мертвые изувеченные корабли. Страна, которая снилась. Войско Александра приближались к Египту. Пустынный берег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 Тихий окраинный городок Пелуси, много лет дремавший у дельты Нила, то полузадушенным летним зноем, то окруженный мутной водой Нильского разлива, нынче шумел полный народа. Из Мемфиса, древней египетской столицы, явился наместник персидского царя Мазак. Как и подобает вельможе Мазак прибыл с огромной свитой, в роскошно пестрых одеждах и украшениях.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 ведущего к храму, но стоявшие по сторонам ряды каменных сфинксов смущали его. Эти каменные звери с человеческими головами смотрели холодно и пристально. Кто они такие? Какая власть им дана? Ходя в преддверие храма, Александр украдкой оглянулся. Не смотрят ли они ему вслед? Одно преддверие, второе, третье. святилище Волокнистый лиловый сумрак ладанного дыма.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 Может, и в самом деле они владеют какой-то неведомой силой. Выйдя из святилища и миновав молчаливую вереницу сфинксов, Александр с облегчением покинул священный холм. Внизу лежали неподвижные озера, в которых с робким журчанием вливалась из каналов медленная вода. Свита тотчас окружила Александра. Эторы опасались за своего царя,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 Эти странные здания дворцов и храмов и этих людей, не похожих на эллинов, и эту землю, украшенную пальмами, и эту реку, дарующую жизнь целой стране. В Мемфисе снова были жертвоприношения богам, хождение по храмам, празднества. Мемфисский храм бога Птаха поразил Александра. Уставленный толстыми колоннами, он был тесным и полным сумрачных тайн.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 А как же Аристотель утверждал, что варвары по своему рождению не способны создавать ничего великого? Но вот создают же, и как великолепно, как своеобразно их искусство. Александру показали священного быка Аписа. Чтобы царь мог получше разглядеть его, Аписа выпустили во двор перед его святилищем. Черный бархатистый бык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 — повторил Александр на эллинский лад. — А это? — Это усыпальница фараона Хафра. — Хефрена. — А это? — Та усыпальница фараона Минкаура. — Миккирилла, хорошо. Я хочу видеть их гробницы. Жрецы печально потупились. Там уже ничего нет, царь. Гробницы разграблены, пирамиды стоят пустые. Александр удивленно поднял брови,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 Это очень твердый камень, его трудно было обработать. Сколько же времени понадобилось, чтобы построить эти громады? Много. Десять лет строили одну только дорогу, по которой подвозили камень к пирамиде Хеопса. Да еще тридцать лет этот камень укладывали. «Я бы сделал быстрее», — думал Александр. «И я это сделаю, когда вернусь в Македонию».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 Александр позвал к себе Евмена. «Евмен, помнишь, я тебе велел написать Аристотелю и пригласить его ко мне, когда мы шли по Финикийскому берегу? Я написал Аристотелю, царь, тогда же. Был ответ?» «Был». «Я тебе его читал, царь. Аристотель не может приехать, слишком далеко, трудно». «Евмен, напиши ему еще. Ты помнишь, как он говорил?»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 Сунул крокодилу в рот хлеб и мясо и вылил в глотку вино. Пасть захлопнулась. То ли крокодил был сыт, то ли надоели ему жрецы, но он тут же в воду нырнул и уплыл. Изумленные Македоняне только переглядывались друг с другом, не смея не засмеяться, ни пошутить. Александр настрого приказал уважать чужие обычаи и чужих богов, какими бы чудовищными они им не казались.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 у которого была собачья голова. А были такие номы, где божеством считалась нильская рыба аксиринг, остроголовая, похожая на щуку. Именем этой рыбы даже назван город – аксиринг. Кого только не почитали в Египте, каким только богам не служили. В одном месте священной была овца, в другом – большой окунь, лата. В третьем – павиан, орел, лев, коза, землеройка.